Стенислав Родионов. Задание. Леденцову нравился Петельниковский кабинет. Вроде бы как у всех: стол, мягкие стулья, сейф, карта города на стене. Но карта не выгорела свеженькая, будто только что из типографии. Стол пуст и блестит полировкой стеклянно. Вместо графина минеральная вода в бутылках. Сейф выкрашен белой краской и похож на холодильник, последний ещё не продаваемой марки. Пол натёрт до проступания древесного рисунка. Белые цветы на маленьком столике обронили лепестки на красный телефон, и старый тот казался окрашенным в горошек. Петельников ослабил узел галстука. Кстати, тоже в белый горошек на кофейном почти красноватом телефоне. Борис Тимофеич, как ты отнесёшься к приросту народонаселения? Вопросы, значит, из Бориса Тимофеича, то или опасность, как болотные хляби. Правда, вопросы спросит Тимофеич, были ещё коварнее. Леденцов приготовился к примерно такой логической цепочке: народонаселение, дети, Ты не женат? Народа население не приращиваешь, детей не имеешь. Подежурьночку вместо такого-то женатого. Чем меньше рождается детей, тем меньше будет хулиганов, улыбнулся Леденцов. Он ты, оказывается, где-то ненавистник. Вернее, хулиганов ненавистник. А откуда они берутся эти хулиганы? Проблема, товарищ капитан. «Неужели ты, профессиональный борец с преступностью, не думал о ее причинах?» Не узрев ожидаемых каверц, Леденцов успокоился. Вопросы капитана шли от мыслительных процессов, текущих далеко не только от Леденцова, но вроде бы и от самого Петильникова, как долетавшие невесть откуда космические частицы. Во время подобных состояний капитан ронял невнятные слова, не в попад отвечал, не вовремя спрашивал. Правда, тогда не бывало и Бориса Тимофеевича. «Подростки сбиваются с понтолыку от безотцовщины, товарищ капитан. Большинство же растет с отцами. Отцы воспитанием не занимаются. А кто же? Матери». Бабушки, товарищ капитан. Бабушки вместо отцов неплохая мысль. Проблемные беседы Леденцова устраивала уже хотя бы по тому, что прямо его работы не касалось. Подростки были в ведении инспекции по делам несовершеннолетних. Неспокойное лицо Петельникова, занятое своими далёкими мыслями, настраивало лишь на раздумье. Я бы заговорил свободнее леденцов, каждого свихнутого паренька пришпилил бы к настоящему мужчине, гваксёру, штангисту, каратисту. Зачем? вдруг жёстко спросил капитан. Для воспитания характера. А чему может научить спортсмен? Товариществу? Разве подростки, плохие товарищи в займовые ручки, Разве они друг друга выдают физической силе? Разве они слабенькие? Леденцов замешкался, выискивая у спортсменов моральные достоинства и нашёл честность схваток. И хотел уже побороть едкие вопросы, но капитан подался к нему, бросив локти на стол так резко, что несколько лепестков слетело с телефона, сделав его просто ребом. Мы же возмущаемся жестокостью в фильмах, а как только заходит речь о трудных подростках, сразу вспоминаем секции дзюдо и бокса, обращаемся к силе и жестокости. Разве суть мужчины в этом? Почему ребят не привлечь шахматистом, учёным, интересным человеком, умельцем, просто умным мужиком? Леденцов не ответил. Удивившись злости Петильникова, непонятно, против кого направленный: против каратистов или против него, сказавшего то, что не легло на подспудные мысли капитана. Но Петильников улыбнулся, отгоняя своё настроение. Тимофейч, вот разве тебя нельзя прикрепить к трудикам? Нельзя, сразу, не думавши, выпалил Леденцов. Почему? Я спортсмен, товарищ капитан. Да, мы из инспекции по малолеткам, просят помочь. Леденцов вздохнул. Борис Тимофеевич соработал. Видимо, к его делам большим и малым добавится ещё толика. И всё-таки он попробовал унырнуть. На мне глухарь висит, товарищ капитан. Горно на всех нас висит. Ещё, Саш, кателипат, мелочь. А кража арбузов, а драка на дискотеке, а история с летающей тарелкой, ну да, тоже вдохновился Петельников. Сейчас ты сообщишь, что тебе некогда жениться? Некогда, товарищ капитан. Петельников встал и подошёл к раскрытому окну, в которое с уличного сквера тегли запахи позднего августа. Он вздыхал длинными, слегка долгими выдохами и резких выдохов, отчего его плечи опадали, будто сбрасывали тяжесть. Или тенант подумал, что никакие гантели и секции не помогут его леденцову добиться такого вот литого торса, не прибавить росту, уверенности, остроумия и той галантной обаятельности, которая помогает в оперативной работе. В дверь что-то ударило, отчего она распахнулась, впуская длиннющую продуктовую сумку, плотную, цельно сшитую и тупую, как торпеда. За ней вошла женщина с белёсыми, всколокоченными волосами. Она уставилась на порожнее кресло и замерла, удивившись его пустоте. Петельников вернулся на место. Слушаю вас. За что таскали Витю Рундыгина в милицию? А вы кто? Его бабушка. Не таскали, а доставили. За что? повысила она голос оттуда, от двери. Отбирал деньги у школьников. И сколько взял? Не успел. Нет, успел, крикнула женщина. 6 копеек, 2 копейками. Теперь она пошла к столу с нескрываемой решительностью. Петельников ждал, встречая её своим тёмным, упорным взглядом. Женщина откнулась в столешницу, торпедоподобной сумкой запустила в неё руку и сыпанула горсть двухкопеечных монет перед капитаном, и ещё дважды ныряла рука в зеф торпеды. И густо ошвыряла мелочи, которые выстелила на столе золотистый круг. Одна монетка спрыгнула на пол и докатилась до безмолвного Леденцова. — За двушки ребёнка хотите посадить? Да я вам их тонну привезу, а Витю не дам. Она повернулась и вышла так скоро, что Петельников не успел её остановить. А может, не хотел. Он и не в таких случаях успевал. Леденцов поднял монетку и бросил на стол в круг. Петельников начал сгребать мелочь в холмик. Как понравилось бабуся. Ой, бандютка. А ты не хочешь помочь дамам из инспекции? Какая связь? Капитан опять встал и прошёлся по кабинету. Тепид он каким-то хитрым, почти незаметным упражнением разминал грудь. Леденцов следил, запоминая, но слова Петельникова, роняемые на ходу, отвлекли. Где жилой квартал примыкает к частным гаражам, есть одно тихое местечко, что-то вроде беседки или павильончика, а по-местному шатёр. Там собираются отпетые подростки. Разогнать? Пробовали опять траяться. Вроде бы и сидят, бренчат на гитаре, никому не в тягость, а вовлекают мальчишек в пьянство, воруют по мелочи, бьют ребят, возможно, занимаются чем-нибудь и покрупнее. Разогнать, убеждённо повторил Леденцов. Там ядрышко есть, оно и обрастает. Какое ядрышко? Внучек этой денежной бабуси. Ирка Губа, она же Ирина Иванова, грэк-артист, других не знаю. По сколько им? 16-17. Кто в школе, кто в ПТУ. Леденцов умолк, посчитав всё ясным. Оперативных загадок нет, разгонять бесполезно, привлекать к ответственности вроде бы ни за что. В кабинете, всегда накалённом разговорами, сделалось тихо, но золотой круг меди на столе притягивал взгляды и тревожил. Леденцов пошевелился, намереваясь уйти от ненужной ему тревоги от разговора о помощи инспекции от образа всколокоченной женщины. Но Петельников сел рядом и задумался вслух. Есть вирусы, которые проникают в чужеродную клетку, встраиваются в ДНК и заставляют всех работать по своей программе. А не встречал, товарищ капитан? Что не встречал? Такого вируса. А я встречал. Пединников оглядел его с головы до ног. Тебе ведь 40 нет? 24. Выглядишь на 20. Моложав, энергичен. Не приметен, чем не вирус. Я рыжеват, начал догадываться Леденцов. Вирусы тоже не все брюнеты просочиться в шатёр и развалить их изнутри. А? Не сумею, товарищ капитан. От других дела свободим, а тут нужен педагог. Тут нужен убеждённый парень. Молод я для воспитателя. Молодому они поверят скорее. У меня опыта нет. Вот и появится. "Т-не да сумею я, товарищ капитан". Чуть не взмолился Леденцов. "Сумеешь, сумеешь. Почему вы так уверены?" "Потому что парень ты весёлый". Леденцов замишкался, подыскивая новые доводы. Перед узайминку капитан истолковал по-своему. Он встал, довольный, подошёл к столу и поманил Леденцова. И когда тот рассеянно подбрёл, пятильников оттопырил боковой карман его пиджака и тремя скорыми грибками смахнул туда все двушки. Пиджак сразу скособочило. Леденцов одёрнул его недоумённо. Зачем, товарищ капитан? В райотделе тебе пока лучше не появляться. Вот и будешь мне позванивать. Леденцов удивился непривычной пустоте, замкнувшей его жизнь. Вот-то ехал он, ехал в лютном тряском поезде, из которого вдруг все вышли, и вагоны покатили по-другому, по бархатному пути и никого, и тишина. До разговора с Петельниковым он вел нормальное оперативное существование, работал по версиям, бывал на заданиях, ездил по адресам, опрашивал граждан, отыскивал каких-то типов, проверял каких-то субъектов. Он и теперь не сидел, сложа руки, занявшись подростками из шатра. Мотался по жилконторам, школам и училищам, изучал личные дела, говорил с учителями, читался в справке инспекции по делам несовершеннолетних, работал. Откуда же и чувствую беспокойный пустоты. Леденцов разделся до трусов и приступил к действу. Кто-то сказал, что химические красители рыжие волосы не берут, поэтому он купил по два пакета хны и басны. В старом журнале А в письменном в маминой комнате сообщалось, что хна красит в рыжий, а басма в сине-зелёный. Но если их смешать в пропорции, например, два к одному, то можно стать золотистым блондином. Недурно. Леденцов отмерил порошков и залил горячей водой. Видимо, жизнь полнится не только работой. Там в райотделе он был занят. И теперь занят. Чем же та жизнь? Беспомощной улыбкой Леденцов перебил мысленный вопрос. Беспомощный от того, что так долго не мог догадаться. Да там ребята были с ним денно и нощно. Там приходилось трудненько, да весело. Там многое не давалось, да было у кого спросить. Там и по морде получал, и ножом замахивались. Да почти рядом вставало надёжное плечо. Там не ел сутками, да салатак был, хлеб где-нибудь в прибензиненном газетике. Там, там. И леденцов поёжился в тёплой ванной, будто его опустили в толстенном бытискафе на дно морское. Кашица в тазике фыркнула. Он взял кисточку для бритья, Густо обмакнул и начал смазывать голову энергично, как намыливал. Волосы неприятно слиплись. Теперь их следовало обернуть полотенцем и подержать минут двадцать. И золотистый блондин готов. Неузнаваемый. Леденцова и раньше заедали вопросы и вопросики, которых круговерть разыскной работы высекает десятки на дню. Теперь их не стало, был лишь один, горевший в мозгу, не переставая, вроде лампочки в парадном. Как проникнуть в шатёр? Каким способом? Естественным бы, вроде случайно залетевшей мухе. Шатёр он обозрел. Странное сооружение, плотно зажатое кустами сирени, походившее издали на раздёрганный стог сена. Он уже не раз видел всю компанию: бредущую по улице, хихикающую в автобусе, гогочущую в лодке на прудах. Он уже по далёким очертаниям фигур знал, кто есть кто. И всё-таки как подступиться? Планы роились. Леденцов размотал полотенце и повернулся к зеркалу, ожидая увидеть золотистого блондина. Но волосы остались рыжими, утратив лишь все же медный блеск, будто их окунули в глинистый раствор. Он схватил журнал и, видимо, ошибся в пропорции красителей. Пришлось заваривать новую кашицу, взяв теперь одну долю хны и одну долю пасмы. Правда, он будет уже не золотистым блондином, а светлым шатеном. Тоже неплохо. А планы раились. Отпустить рыжую щетину, взять под ее цвет пару бутылок портвейна розового и усесться в шатре. Отсидел, ребята, срок, был хороший мне урок. Допустим, примут. Да лягут ли слова бывшего уголовника на их необузданные души? Чем их убеждать? Мол, не уподобляйтесь мне? Или договориться с дружинниками? Они инсценируют нападение на Иркулубу, а он её спасёт. Знакомятся, встречаются, Ирка ведёт его в шатёр. Но в фильмах подобное случалось тысяча и один раз. Теперь Леденцов морил волосы под полотенцем более часа, и когда скинул шаткий тюрбан, то с интересом уставился на пигги и пятна в каре и пряди, и рыжеваты и подпалены. Не светлый, ещё атен, не золотистый блондин, а курочка ряба. Его дед, отец и мать были разными химиками, чистыми или с приставками гео и био. Видимо, химические гены ему не передались, потому что он недобро разглядывал порошки, девязь. Как это их яркая сочная зелень может дать блондинов и разных шатенов, но журнал убеждал: всё дело в пропорции и терпении. И леденцов заварил третью кашу в новом соотношении, уже рассчитанном на брюнета. Посомневавшись, сыпанул басмай побольше, чтобы уж наверняка, чтобы почерней. Или так. Вся компания сидит в шатре. Подъезжает машина с синим огоньком. Пожалуйста, в отделение за шум и пристойные крики. Но тут подходит он, Леденцов, и отстаивает, ребят, мол, он за них ручается. Машина уезжает, его просят в шатёр. Примитивно. Или так. Сядут они в лодку, выплывут на середину пруда, а он в акваланге поднырнёт. Да потихоньку опрокинет. Глубина, страх, крики о помощи. Тут он явится из глубин и спасёт Ирку Губу. Как женщину благодарность и знакомство, визит в шатёр, но уже больно заковыристо. Чтобы стать брюнетом, полагалось держать волосы в кашице часа 3. В челмеком проесси в трусах с полотенцем на плече. Ора схаживал леденцов по квартире, а способы проникновения в шатёр бежали в голове кинолентой. Он видел себя страховым агентом, водопроводчиком, тараканом-морителем, учителем физкультуры и даже массажистом. Бежали кинолентой, и, может быть, потому были киношными. И когда оперативные сюжеты иссякли, липкое челма надоело, и по влажной спине побежали знубки и мурашки, леденцов вдруг подумал: "Эта Ирка, юная девица, он молодой человек. Надо лишь подкараулить её одну и познакомиться просто". Что делал он не раз, как в разостнех целях, так и в личных. Леденцов сорвал с головы полотенце и направился к зеркалу, не к маленькому, а в переднюю, к трюму, чтобы полюбоваться. Глянув, он непроизвольно перестал дышать и осмотрелся, словно выискивая, кто это ещё мог подкрасться к зеркалу. Там в трюме стоял невероятный человек с его торсом в его трусах, но с головой полосатой гиены. Синие, зелёные и розовые взбегали с волосное лицо, разукрасив его по-клоунски: одно ухо изумрудное, макушка цвета индиго. Он прошёлся перед зеркалом, трехнул цветной причёской и пошевелил зелёным ухом. О, Боже! Леденцов обернулся, в открытых дверях притихла женщина, обессиленная увиденным. Между прочим, её неуёмные волосы, не тронутые никакой краской, отливали тёплым огнём. "Входи, мама", поторопил Ленцов безмятежно поскрёб индиговую мокушку и пошёл докрашиваться. Она настигла его в ванной, не сняв плаща и не сбросив дверного оцепенения. "Боря, что с тобой?" А что со мной? Неуверенно удивился Ленцов. Мать разглядывала полосатую голову. Ему показалось, что её глаза горят отражённым сине-зелёным светом. Зачем это клоун надо? Надоело ходить в режим. Не болтай. Хочу сделаться модненьким, попсовым, попсовым. Боря, ты перестал ходить на работу. Теперь вот это Что же с тобой? Понурившись, он прошептал почти испуганно: "Мама, я лямурился". "Что? Влюбился? В кого? В девушку, как горный мак". "Какой горный мак? Скажи толком, кто она, из какой семьи, как её звать?" "Ирка Губа". В конференц-зал сошлось человек 300. Люди жертвовали обеденным перерывом. Петельников знал, что работников объединения «Полимер» привлекло не его ораторское искусство, а тема «Право-порядок в районе». Впрочем, сильнее интриговали другие слова вестибюльного объявления, выведенные тушью мелко, рассказывает старший оперуполномоченный уголовного розыска Капитан В. А. Петельников вёл встречу заместитель директора по общим вопросам Мирон Алексеевич Жилубовский. Фамилия показалась знакомой. Петельников объяснял правовую ситуацию в районе, приводил примеры, делал выводы, вспоминал случаи из личной практики, а фамилия Жилубовского вертелась в мозгу неопознанной И только когда зашла речь о несовершеннолетних петельников, приостановился посреди фразы и внимательно глянул на усталого и нетерпеливого человека, ведущего собрание, Жиловбовский, отец Грега артиста. Разговор с родителем сам шёл в руки, хоть и этим помочь леденцу. Время доклада истекло. Петельников сказал заключающие слова и спрятал в карман незаметную бумажку-планчик. Но истекло время доклада, а не время его встречи с работниками объединения «Полимер». Пошла череда вопросов, скорых один за другим, как вагоны бегущего поезда. Казалось, и люди забыли про работу. Петельников отвечал. «Сколько задержал он преступников лично?» Почему осуждённые не отбывают полностью срок наказания? Женат Леон. Куда позовёт кривая преступности? Сидят ли в нём бандитские пули? Почему их полицейские оснащены чёртке, чем а у наших милиционеров одни кургузы и газики? И есть ли любовь в преступном мире? До каких пор не будут приниматься меры к Федьке по фамилии Ари-Дорога с Сердобольской улицы, который торгует самонаваренным едким напитком под названием «Коловорот»? Работают ли в уголовном розыске женщины? И все-таки, почему он не женат? «Кофе выпьете?» — предложил Желубовский, прервавший таки лавину вопросов. «С удовольствием!» Тотчас согласился петельников, потому что хотел и побеседовать, и кофе любил, и не знал, где и когда ещё доведётся перекусить. Они прошли в кабинет заместителя директора. В середине просторной комнаты был застлан чёрно-зелёным бархастом палас, и на нём, как на надёжном плату, укрепился полированный стол с телефонами, пара кресел и весёленький торшер. походивший на велосипедное колесо с кистями. Когда же секретарша принесла кофе не в чашечках, а в фаянсовом кофейнике Петельникову сделалось совсем уютно. "Да, работа у вас опасная", сказал Жуловский, как бы продолжая встречу в конференц-зале. "Не так для жизни, как для нервов", уточнил Петельников. "Видимо, трудно с рецедивистами. Пожалуй, нет. С убийцами. И с ними управляемся. А-а-а, нелегко с крупными расхитителями? Мирон Алексеевич. Труднее всего с разболтанными подростками. Неужели они опаснее рецидивистов и убийц? Убийца редок, а группка непутёвых ребят почти в каждом дворе ошивается. Подобные минуты Петельников считал отдыхом. Модный кабинет, торшер, беседа, кофейник. Поэтому он глубже вмялся в эластичное кресло, вытянул ноги и отпил хорошо заваренного кофе. Но Желубовский глянул на часы, не скрывая своей занятости. — Мирон Алексеевич, как ваш Григорий ведет себя дома? — перешел он к делу. А что случилось? Связался с худой компанией. Чепуха, оборвал Желубовский. Вы его с кем-то перепутали. Как же, Грег артист. Почему, Грег? Потому что Гриша. А почему артист? Потому что поет. Он поет. Песни на свои стихи. И пишет стихи, и на гитаре играет. У него есть гитара? Петельников не ответил. Кофе вдруг показался слишком горьким, перенастоенным. Впрочем, на этот бодрящий напиток он грешил взглядом. Кофе за хозяина не в ответе. Но капитану расхотелось говорить с отцом, который не знает, что у сына есть гитара. Чем же занимается эта худая компания? курит, пьёт, хулиганит, почти уголовщиной. Здесь что-то не так. У нас же благополучная семья. Мирон Алексеевич, что такое благополучная семья? На ответ пятильников не надеялся. уж слишком очевидно в его словах ирония, но Жилубовский, расстроенный мыслями о сыне, ничего не заметил и заговорил горячо: Мы с женой не гуляем, не пьём и даже не курим. У обоих высшее образование и ответственная работа. В доме полный достаток. Где он мог набраться плохого? Там, где бывает вечерами. Где он бывает вечерами? А вы не знаете. Товарищ Петильников, вечерами я сижу тут или на каких-нибудь собраниях, или хожу по цехам, или еду в командировку. Так, да, Мирон Алексеевич, должен вас огорчить. Семья ваша крайне неблагополучная. То есть, какое благополучие, коли отец не обращает внимания на сына? Я занят 24 часа в сутки. Вот я и говорю, семья неблагополучная. Ваша секретарьша Видимо, предложит ещё кофе, но, глянув на лицо начальника, осторожно прикрыла дверь. К нему, к кофе, кроме печенья и бутербродов, идёт тонкая, может быть, даже изысканная беседа, как и аромат самого напитка. Петельников, пока уже Любовского не было для этой беседы слов, думал, где удобнее всего пить кофе, не дома, обязательно вызовут Не в роде деле, обязательно поедешь на пришествие, не в кафе, обязательно кто-нибудь помешает. Не в поезде, там обязательно пьют чай. Не в многодневной засаде, где кофе в термосе. И капитан решил, что приятнее всего пить кофе в гостях, где он и вкусен, и никуда не вызовут. Петельников был вроде бы в гостях. Что же мешает уютному кофе питью? А куда же вы смотрите? Уже не сдерживаясь, прикрикнул Жилубовский на капитана, как на подчиненного. "Но у вас и диапазончик. От этого не может быть. Да куда вы смотрите? Подростка втягивают в шайку, а вы бездействуете!" А вы, отец, почему бездействуете, когда сына втягивают в шейку? Вас поставило государство. Мирон Алексеевич, а почему государство должно ставить специальных людей, милиционеров, педагогов, воспитателей, которые обязаны делать за вас святую вашу работу? А разве мы с женой её не делаем? Гитара «Пустяк, поэтому я о ней и не знаю. Григорию все дано для всестороннего развития. Поехать на машине? Пожалуйста, я сам сажусь за руль. Книги, радиоаппаратура, одежда, путешествия. Знаете, что мы решили его приобрести? Компьютер. А он больше всего любит гитару, которую, вероятно, купил на сэкономленные деньги». У Григория нет изобновлённых денег. Он их получает столько, сколько ему необходимо. Мы придерживаемся современной системы воспитания. Это не система воспитания, а система развращения. Чем же мы развращаем? Извините, мещанством. Жилубовский вскочил и ринулся к двери. Капитан с недоумением поставил выпитую чашку. «Хо даун! К директору? В милицию или к сыну?» Но Мирон Алексеевич описал дугу по кабинету и, словно раздумав, вернулся на место. Теперь за столом сидел неподтянутый и нетерпеливый заместитель директора, а растрепанный мужчина с тревожными глазами, покрасневшим лицом и поникшим галстуком. Что же теперь делать? Дадите ещё кофе, скажу, улыбнулся Петельников. Жилубовский и ткнул кнопку. Вашей же секретарьша, догадавшись о непростом их разговоре, тревожно спросила своего начальника: "Печенье принести?" "Ага", нахально ответил капитан. Подтверждался его вывод о том, что надёжнее всего пить кофе в кастерах. Печенье оказалось не магазинным, сладким и сдобным. Видимы пекли в столовой объединения, и свежезаваренный кофе пахнул ароматом. Петельников на несколько минут увлёкся. Потом зазвонил телефон. Словно разбуженные его звуком, затрещали и другие два аппарата, и пока громыхали три звонка, Капитан у меня в печине. Надеюсь ещё и на время трёх телефонных разговоров. Но Жилубовский трубок не взял. Мирон Алексеевич, я знавал отца, который ради детей отказался от должности главного инженера. Прикажете идти в санаторий? Не знаю. Уйти матери с работы или нанять воспитателя? Услать в другой город или просто высечь его. Ваша ошибка в том, что вы создали для сына особые условия. Как же иначе ребёнок, счастливое детство, цветы жизни. Мирон Алексеевич, я не педагог, я милиционер. Но, по-моему, дети должны жить той же жизнью, которой живут взрослые. Труды, нервотрёпки, Спешки, недосыпы, заботы, неприятности всё это нашим детям. Да, только в других, в ребячьих дозах. Почему же он не переживал вместе со мной? Я многое в жизни успел, много сделал хорошего. Почему он берёт пример со своей компании, а не с меня? Мирон Алексеевич, когда вы делали хорошее, Вашего сына не было рядом. Вот и сделайте, чтобы теперь он всегда находился как бы рядом с вами.